Анатолий Скуратов и Виталий Новых говорили обо всем, что имело хоть какое-то отношение к проекту «Парадис». Нелетная погода подарила им много времени, так как сообщили, что самолет из Киева задерживается на полчаса, потом еще на час, а потом еще на один. И они, немного проголодавшись, отправились в ресторанчик при аэропорту с милым названием «Геон». Действительно, название соответствовало стилю, в котором была оформлена, как поначалу казалось, эта забегаловка Почти не отличающийся от живого источник был обложен камнями, а вокруг росли пластмассовые, очень похожие на настоящие деревья На окнах свисали зеленые лианы, и бушующая за окном снежная метель казалась кошмарным сном Меню было весьма разнообразным Начиная с рассольника и заканчивая фаршированным осетром, играла ненавязчивая инструментальная музыка христианских авторов. Среди разгулявшейся зимы это место походило на оазис. Беседа текла сама собой. Не было неловких пауз и пустых фраз для поддержания разговора. Я точно определил состав группы и нашел досье на каждого члена экспедиции. Желаете взглянуть? Скуратов наклонился к дипломату и поставил на стол свой ноутбук. «Да, конечно. родителям мне рассказали только о некоторых, и то совершенно случайно и вскользь». «Вот, пожалуйста». Анатолий открыл файл, представленный в виде веб-сайта. На главной странице были фотографии совершенно незнакомых новок у людей, за исключением его родителей. Под каждым фото... Написаны фамилия и имя, специфика работ, проводимых во время экспедиции, даты рождения и смерти. Итак, давайте по порядку. Три женщины и одиннадцать мужчин. Плюс с ними был еще один человек, руководивший этой экспедицией мужчина из КГБ. На него я не смог найти досье, но у меня есть подробное описание. Анатолий, прости за любопытство, но откуда у тебя все это? Насколько я знаю, это было одно из наиболее секретных мероприятий. Каким образом ты получил эти данные? Дело в том, что перестройка — это момент всеобщего хаоса. Коммунизм — сильный механизм, но построен на плохом основании. Поэтому и во время путча разлетелся, как карточный домик. Никто в тот момент не был ни в чем уверен. Бумаги, цена которым многие человеческие жизни и килограммы, если не тонны золота, необдуманно сжигались пачками. В то время и появился человек, который стал скупать все, что только связано с этим проектом. «Что-то я запутался. Так ты все-таки на кого-то работаешь?» «Честно говоря, я сам его никогда не видел». «Скорее всего, он из боссов питерских группировок». «Каким-то образом он узнал, что я тоже собираю бумаги и улики по проекту, и предложил сотрудничество». «С мафией?» «Новок никак не ожидал такого поворота». «А пусть даже и так. Вы знаете, я поначалу тоже спасовал». «И тебя прижали?» «Нет, я встретился с его адвокатом» который дал мне прочитать заключение о смерти моих родителей и страницу из дневника матери, которую вы читали. Это было последнее, что она написала. Я точно знаю, что это именно ее дневник, ведь записи сделаны маминым почерком. Я хорошо запомнил тот роковой день, все до мелочей. Перед сном мне было скучно, и я решил порисовать, но не найдя другой бумаги, — Нарисовал на чистом листе маминого дневника. — И что же? — А то, что на обратной стороне последней маминой записи, которую мне дали, моей рукой нарисован человек на коне. И вряд ли кто-то мог это знать, кроме меня. Скуратов улыбнулся. — Так получается, мафия тоже заинтересована в поисках рая? — Я не смог до конца понять, какой у них интерес к этому делу. Точнее, их пахана. Но он попросил, чтобы я сообщал обо всех находках. Особенно его интересуют записи из... Ä, пустынной Библии. Ведь так? Именно. Скуратов был изумлен. Друг мой, если ты за ней приехал, голос Новака изменился. То, во-первых, ее у меня нет. А во-вторых... Ни одному смертному лучше не знать о том, что в ней записано. «Виталий Андреевич, что с вами? Вы побледнели? Вам нехорошо?» «Да, нехорошо». Новак сделал глоток воды, вдохнул поглубже и продолжил. «Прости, может, ты не знаешь, что это?» «Честно говоря, не знаю. Конечно, прочитав все документы, я понял, что эта книга стала... Причиной смерти почти всех участников экспедиции. Я не знаю, что они нашли во время поездки, но говорят о ней как о пустынной Библии. Эта реликвия разбудила нечто, и они боялись это нечто больше смерти. Этим нечто был так называемый Мститель. Он в конечном итоге и привел к гибели всю группу, кроме ваших. Скуратов будто очнулся от сна И в глазах блеснул огонек «Виталий Андреевич, а вы видели его? Я имею в виду Мстителя!» «Да», — ответил Новак после глубокого вздоха И не хотел бы повстречать вновь «Что это за книга? Он ведь шел по ее следу!» «С виду это простая Библия» Но в середине маленький дефект, в нем и загвоздка. На чистых листах записан «Маршрут к источнику вечной жизни». Христианин должен знать, что Бог закрыл от людей дерево жизни. «Вы считаете, что это место может находиться на земле?» «Не знаю». Но английский исследователь случайно наткнулся на него в Иракской пустыне и разбудил мстителя, охраняющего это место. Но в Библии написано, что рай охраняет ангел с мечом, а по действиям этого мстителя не скажешь, что он ангел. Я знаю точно, что это не ангел. Но в Библии упоминается также об ангеле смерти, который поразил первенцев Египта. Одним словом, я не знаю, как тебе лучше объяснить. Получается... Этот первый исследователь нашел дерево жизни. Скуратов стал понимать. Все еще серьезней, чем он думал. Нет, мститель ему помешал. Теперь мне многое стало понятней. Анатолий кивнул на ноутбук. Поэтому лучше оставь эту затею. Я не хочу, чтобы ты разделил их участь. Новак указал пальцем на группу людей на мониторе. «Вы их знали?» «Не всех. Точнее, я никого не знал, но прочел в письме от матери, которые она написала мне до того, как...» «Новок замолчал, не желая вспоминать или говорить». «Ну, тогда я вас познакомлю. Я раз по сто перечитал досье, и вся группа теперь будто моя родня». «Так значит, это дал тебе мафиозе. «Ну, многое нашел сам». Я ведь довольно неплохо зарабатываю, и весь мой доход уходит на сбор этих документов. А по большому счету, конечно, помог он. Дал деньги и стопку разных документов. Я привелся в порядок, разложил как мог, а пустое пространство сейчас заполняю вашими воспоминаниями. И вот что у меня получается. Правда, на некоторых очень мало сведений. Первый. Илья. Астроном. Возникает вопрос: зачем в 20 веке технически оснащенной экспедиции понадобился человек такой профессии. Однако неоднократно им удавалось держать правильное направление лишь с помощью звезд, но только не в тот раз. Его воспоминания я совершенно случайно нашел в центральной библиотеке. День 14. Было непонятно, куда мы попали потому что картограф никак не мог определить наше местонахождение. Если бы я так хорошо не знал Семеновича, то решил бы, что он просто ничего в этом не понимает. Компас стал вращаться как пропеллер, а повсюду сгустился туман. Мы разбили лагерь. Товарищ Иванов стал на всех орать, обещая сиюминутную расправу, если мы не сориентируемся на местности. Когда стемнело... Я определил по звездам, что мы сбились с пути, причем не только местность оказалась не той, но и звезды были чужими. Я, астроном с 15-летним стажем, был ошеломлен открывшейся картиной. Несколько звезд, которые по всем нашим звездным картам и справочникам погасли тысячи лет назад, как ни в чем не бывало, сияли на небосводе. Тогда-то у меня и появилась теория которую я пока что боюсь высказать вслух, дабы меня не сочли за сумасшедшего. «Так что это за теория?» Новок был весьма удивлен. «В это сложно поверить, но разве вам родители не говорили, что они побывали в прошлом?» «В прошлом?» «Теперь, кажется, начинаю теряться. Я думал, что знаю все, но как такое возможно?» «Да, но это только теория. Подтверждений нет. Мне так кажется, что они попали именно в допотопный период. Я знаю, что все участники экспедиции были высококлассными специалистами, но, может, с того места лучше видны звезды? То, что не видно в освещенной Москве, в пустыне видно хорошо. Да и не думаю, что по двум звездам стоит делать такое смелое утверждение». «Это все его записи?» «К сожалению, да». «Ты говоришь «нашел». Откуда ты знаешь, что это именно его воспоминания?» «Виталий Андреевич, все свои находки я тщательно проверяю. Идентифицирую почерк, стилистику и тому подобное». «А как ты нашел эти данные?» «Я узнал, что Илья-астроном погиб в центральной библиотеке. Именно там его настиг «Мститель». Как я полагаю, он думал, что в людном месте его никто не тронет и призрак не рискнет появиться там. Он ошибался. Спрашивал, а может, утверждал Новак, вглядываясь в лицо мужчины лет 30-35 на фото с подписью «Илья-астроном». «Именно. Я размышлял, что он мог там делать и пришел к выводу, что либо он что-то читал, либо что-то писал». А что он мог писать? Только свои заметки по этому делу. Я почти два месяца ходил туда, перерывая литературу, связанную с религией, астрономией и даже биологией и географией. Десятки тысяч книг и ни одной зацепки. Тут я совершенно случайно зашел в бюро находок и стал расспрашивать обо всех вещах, которые поступали из центральной библиотеки. Хорошо, что иногда хлам не выкидывают. Оказалось, Илья почти неделю жил в библиотеке. Центральная библиотека Ленинграда работала круглосуточно. И, наверное, собирался прожить еще дольше. В чемодане было чистое белье, зубная паста, мыло и консервы. И главное, то, что я искал. Большой астрономический атлас, а в нем этот недописанный листок. Удивляюсь, почему КГБ не нашел этот чемодан. «А где остальное? Он, наверное, куда-то это прятал. Я не думаю, что он начал писать с 14 дня». «Я тоже так решил. Поэтому договорился с одной из ленинградских школ, и шесть классов пересматривали для меня каждую книгу, ища все, что было вложено. Мы нашли кучу записок, бухгалтерских подсчетов, закладок, даже старых рублей, около тысячи по рублю. Но ничего из того, что нас интересует». Жаль Не то слово Скуратов вздохнул Вспоминая, сколько сил, времени и денег он потратил Хотя библиотека выразила благодарность за приведенные в порядок книги Так что всего три женщины было в команде Да, и вот очень интересное досье